16. Гуга, Ладо и Анзор выехали из Тбилиси затемно, чтобы к полудню добраться до Кабарды. Если, конечно, по военно-грузинской дороге не будут перегонять Баранту, не произойдет обвала, камнепада, оползня, рейда или еще чего-нибудь непредвиденного. Примечание. Баранту. Стадо баранов и овец. Конец примечания. На горной дороге машину покачивало от ветра. Иногда Гуго проверял тормоза, слегка трогая педаль, и тогда начиналось ровное шипение, словно нож коснулся точильного камня. Дорога была пустынна, сыто урчала под колёсами на поворотах. Свет фар выхватывал скалы, столбики по обочинам, пустоту над бездной. Раз перед машины выпрыгнул на дорогу здоровенный волк. Дико обратился на свет фар, застыл на секунду и исчез в темноте. Анзор вздрогнул на переднем сиденье, Видели? Хороший знак. Он был в куртке с капюшоном на голове. Гугга кивнул, не отрывая глаз от дороги. Ладоск весь дрёмы что-то буркнул. Он чувствовал себя неважно, боялся, что на постах могут проверить вены, а у него руки не только исколоты вдоль и поперёк, но и покрыты синяками, возникающими, когда вена пробита насквозь и героин растекается под кожей, что нередко случалось в суматохе в Аркии и Ширки. Несколько шлакбаумов, вагончики и жёлтые будки встретились по пути. Возле каждого журавля, гаишники и милиционеры внимательно оглядывали машину, бесцеремонно совали головы в салон, что-то спрашивали, уточняли. Тускло светились в предрассветной тьме жёлтые канарейки. Дорога через Кавказский хребет была на замке. Возвращаться по ней с фактами нельзя, даже сейчас, ничего не имея с собой. Друзья чувствовали себя неуютно под долгими и тяжёлыми взглядами ментов, которые, впрочем, не утруждали себя обысками, зная, что из Тбилиси на Северный Кавказ ничего, кроме денег, не везут, а вот оттуда, после Крестового перевала дорога пошла на спуск, выпрямилась. За нежним Ларсом поплыла сумрачная Северная Осетия. Темнота расползалась, горы остались позади. Стали видны холодные просторы полей, Над ними в полумгле витал туман. Мутное белое солнце высвечивало деревья вдоль дороги, беззвучно летящие стаи птиц, неподвижные силуэты лошадей, черные далекие леса, редкие машины и одинокие фигурки людей на автобусных остановках. Осетию проехали быстро, отделавшись 25-рублевой бумажкой, сунутой толстомордому менту в бушлате, заявившему, что есть четкий приказ, машины с грузинскими номерами через Асетию не пропускать. Вы что, в своём уме? Мы телевизиончики, запротестовал Анзор, а Ладо для убедительности показала открытое редакционное удостоверение. Для новостей снимать должны детский праздник, мент проворчал. А для меня праздник, когда четвертной дадите, и взяв махнул полосатой палкой, милостью прошу к нашему шалашу. В Кабарде ландшафт дополнился невысокими грудами гор вдоль дороги. Анзор расстегнул куртку, скинул капюшон. Здесь и растёт она, красотка. Где окончательно проснулся Ладо. Да всюду, где посадит кабарда-болгария. Тут самый жирный план на всём Кавказе. Ладо жадно смотрел в окно. Близость к Анапле придавала всему, что он видел, какой-то дьявольски привлекательный, таинственно заманчивый оттенок. Он часто представлял себе эти поля, но никогда толком вочию их не видел, и теперь лихорадочно вглядывался в каждую мелочь. Уже вовсю светило солнце. Близость Гашиша делала тайным не только природу, но и людей, предметы, собак и кошек. В нужное им село под Нальчиком они прибыли пополудни. Людей не было видно, бродили хохлатые жирные куры, Гношились индюшачье семейство, сновали уличные псы, вызывая зависть гремевшего цепью волкодава, который вставал на дыбы и царапал лапами забор, желая избавиться от железа и поиграть с уличными сучками. Шакор, оставив слабые ноги, стояли замшевые телята с агатовыми глазами и одуванчиками усов вокруг пухлых губ. И даже на всех этих мирных тварях лежала печать волнующей тайны. Лада хотел сказать об этом Гуги, но, взглянув на затыло канзора, передумал и опять уставился в окно. Мимо кладбища они свернули на разбитую дорогу. Анзор скомандовал: "Стоп!" Приоткрыл дверцу и стал вглядываться в ржавые таблички. Всю жизнь езжу, а каждый раз забываю, какой номер. Все хаты одинаковые, всюду собаки и решётки. Да, кажется, тут. Дальше немного. Чуть-чуть. Зорко оглядевшись и заметив между прочим, что земля сухая, дождя не было, и это хорошо, поскольку дождь смывает пыльцу с конопли, он приказал: "Видишь, в самом конце чёрные ворота. Туда, а возле чугунных ворот велел посигналить". Вскоре появился худой, длинный плешивый парень в телогрейке и сапогах. Рожа у него была заспанная, небритая. В руке он держал длинную палку, которой гоняют баранов. Это был Байрам. За ним русил лахмат и пёс. Ну, приехали, усмехнулся он, влезая головой в машину и улыбаясь стальными зубами. Анзор он по старой дружбе похлопал по плечам, а остальным крепко по-крестьянски пожал руки и пытливо заглянул в глаза. Вот, приехали посмотреть, как вы тут на мацынке работаете, в тон ему ответил Анзор. Работаем, усмехнулся Байрам. Работать грех, ты забыл, что ли, Зёма? Когда мы с тобой на зоне мыкались, ты это хорошо кнокол. Я и сейчас помню. Но время-то другое, не помацаешь, не покуришь. Раньше в Тбилиси хоть купить можно было гашиш, а сейчас нету галяк, голый васер, самим заботиться надо. А ты что это в телогрее? спросил Анзор. А я всегда в нём. Ночи холодные. Кто знает, где ночь застанет, где догонит, там и лягу, укроюсь. Теплогрей главный дружок человеку, душу греет. Вылезайте, браты. Все вышли из машины, не спеша завернули за огороды. Дальше поля и далёкие горы. Пошли к Косагору, там оказалось подобие навеса возле кострища. Я ждал тебя попозже. Конопель ещё не зацвёл, как следует. сказал Байрам, усаживаясь на корточки и разминая в пальцах что-то похожее на чёрный пластилин. С того момента, как он появился из ворот, всё время мял и крутил этот шарик, иногда поднося его к носу, жадно внюхиваясь и закатывая глаза. Вот поле стоит в Нарт-Кале. Мы в уждём, вся Кабарда ждёт, но ещё не цветёт падла. У нас всего 3 дня, сказал он Зорю, указал на молчащего Гугу. В понедельник он должен быть в комендатуре. Он на прикреплении. А ладо тоже. Надо. Под надзором он. Анзор знал, какими сложными доводами следует убеждать ленивого Байрама. Байрам мельком взглянул на них. Вот как. Всего три дня. Мало. Я, к примеру, сказать отпуск взял, чтобы мацанкой запастись. Конопель. Он родной. Всего раз в году цветет. Такое шакальство пошло с этой перестройкой, что не дай Аллах, никто никому шмат плана не даёт, все крысами стали, по норам расползлись. А цены, что сейчас за стольник толкают, я раньше в 5 попиросок вколачивал. Кто толкает? Есть где купить? Попытался уточнить Анзор. Кто, кто? Дед пихто, барыги кто ж ещё? Ко мне поверишь, такие люди приходят, что раньше пуговицы не брали чужой. И говорят: "Байрам, давай, пойдём, украдём что-нибудь. Научи, как воровать. Жить нечем стало". Вот так жизнь прижучила, на всё способны. За столник убьют, за штуку на куски разрежут. Все воровать хотят. Раньше мужичьё по колхозам болталось. Что-то винтило пояло, а сейчас того уж нет. Покурим, прервал его Анзор и довольно бесс церемонно отобрав у него шарик, внюхался в него, а потом раскрутил в жгутик, мелко накрошил ногтем и стал тщательно смешивать с табаком, вынутым из мятой папиросы, которую он вытащил из бесчисленных карманов куртки. Владос нетерпением поглядывал на эти манипуляции. Вдруг он услышал шорох за спиной. К ним не слышно, по звериному подбирались два коротконогих крипыша. Невысокие, плотные, курносые, одинаковые, с большими кистями рук и жёлтыми волосами. Как выяснилось, это были близнецы, украинцы, Витька и Митька, которых в деревне звали Витьки, не разбираясь, кто витёк, а кто митёк. Их отец-прапорщик недавно переведённый на Кавказ, пил за поем, мать гуляла, братья с детства жили сами по себе. Они степенно поздоровались со всеми за руку и уселись в общий круг, тоже сосредоточенно разминая в руках чёрные шарики. Анзор шепнул Гуги, что это главные работяги, которых обязательно надо взять с собой на поле, чтобы они потрудились как следует, ведь маценку трудно собирать. Начали курить, расспрашивали Байрама, куда безопаснее поехать, где какой сорт и какое поле лучше. Байрам отнекивался, утверждая, что ещё рано, нигде ничего не цветёт. А йому в два голоса. поле хороше, но не І парні нападають, коли з поля йдож, все забирають, б'ють. चरा दोष पोल मकर सुब रात जा पोल поле близько. До шоссе лежит. Мусора шаствуют. И активисты с зобаками появились. У нас есть джинсы, свитера, новые сапожки, ботинки, деньги, вставил Анзор. Хотим на маценку поменять. О, со другого дела, вырвалось у одного из ведьков, а Байрам, подняв руку, будто что-то вспомнив, сказал: "Стойте, дней 5 назад один мой дружок, мы с ним вместе в Ростове сидели, Накурил меня клевой отравой. Сказал, что знает, где это поле. Поле, говорит, королевское, конца края нет. И конопель там царский. Найдем дружка и узнаем, где поле, — заключил он, уверенно расчерчивая воздух папиросой, из которой дугой летели искры. Витьки, мявшие мацанку, теперь стали крошить ее большими кусками, желая оказать уважение гостям, что значило по их понятиям накурить их до потери сознания. Зная всё это и видя, что курении разговоры грозят затянуться, Анзор решительно встал. Значит, пора ехать. Куда ехать? Курнуть надо в натуре. Ты чего? запротестовал Байрам. Потом-потом, возразил Анзор. В этот момент где-то застрекотал вертолёт. Противные стреляющие хлопки повисли в воздухе. Все вскинули глаза к небу. С утра летают гады, весь угрозы скна на ногах. Тизон. Где он? спросил Ладо. Сейчас, покажится. Вон. Вон он, сука, летучая. Указал Байрам на жёлтый милицейский вертолёт, а Витьки спрятали на всякий случай папиросы. Она, птеродактель гадючая на тебя садится, а ты бежать не можешь. К земле гнёт, как лопатой. Давление, пыхнул Байрам. А один из Витьков сообщил: «З него недавно нашего старшого братана повязали. Вин, как вертолит, увидел, с поля выскочил и по дороге побег. А вон и на него сеть набросали, как зверя словили». «Бежать нельзя с поля, если вертолет. Он в конопель сетью не выстрелит и сесть не может. На открытом месте — да, а в конопеле — нет. Надо конопель шалашиком собрать». «И сидеть, как божья мышь, может, тогда не увидит», — заключил Байрам. А если увидит, вырвалось у ладони, когда не бывавшего в полях. Все усмехнулись. «А если увидит, то тогда беги, зёма, так быстро, чтоб тебя и не было на земле, а то свяжут, как Тельмана, или по рации передадут на пост, а оттуда ментяры через пару минуток приедут, овчарок напустят, в железо обуют». Мацен к на руках, факт не отмажешься. Ладно, пошли, пошли. Опять стал тормошить всех Анзур, опасаясь, что эти разговоры могут плохо повлиять на ведььков. Но те уже забили свои мостырины и пустили их по кругу. После выкуринного все были настроены оптимистично. Байрам, нацепив чёрные пластмассовые очки, сообщил, что ведььков жон различают только по членам. У митки сантиметра на 2 поболече, чем у ведька. Но бывает, что всё-таки путают, хотя от этого большого горя не происходит. А Витьки в свою очередь рассказали, как недавно Байрам, работавший электриком на мясокомбинате, украл целого барана, ночью тащил его на плечах через весь город, и каждый встречный мент получал от него свой кусок. Так что до дома Байрам донёс только баранью ногу. Байрам тоже не отставал, сыпал лагерными прибаутками. Вспомнил даже, что писатель Лёва Толстой в книге Война и мир писал, что все плохие сорта гашиша похожи друг на друга, а все хорошие хороши по-своему. Ведь ки соглашались с Толстым, считая, что если мешать плохой гашиш с хорошим, то плохой убьёт хороший, а не наоборот. Признавайтесь, сколько банок в этом году потеряли? То ли в шутку, то ли всерьёз допрашивал их Анзор. знавший по прошлым приездам, что ведьки, как и другие аборигены, свою шмаль держат в стеклянных банках, закопанной в земле, но по обкурке часто не могут найти, где закопали. В прошлом году банку бомбы плана так и не нашли, хотя всё поле перепахали. Ведьки скорбны кивали головами. Да, было дело, не нашли. Кило 3 свежака сгинули. Так, с шутками искали дружка Эльбруса, знавшего, где заветное поле По счастью, он был дома и рубил дрова под заунывные проклятия отца. Морщинистый, тщедушный старик в жаркой попахе сидел на скамеечке во дворе и по-турецки отчитывал за какую-то провинность сына. Да так злобно, что тот только крякал, разрубая очередное полено. Услышав звук мотора и увидев машину, ядовитый старик резво вскочил. В ярости ткнул клюкой волкодава и заспешил к забору. Эльбрус, не выпуская из рук топора, двинулся за ним. Швалучай анашист фашист. Из за ва моя сына турма ходил, завопил старик, перемежая корявые русские фразы долгими турецкими проклятиями. Из машины не вылезайте, кнопки все нажмите, попашу суровый может и палкой заехать и собаку спустить, предупредил Байрам. Потрясая клюкой, старик бесновался за забором. Каричневая морщинистая шея его стала чёрной от напряжения. Пёс положил передние лапы на забор и лаял на взрыв. Эльбрус, не обращая внимания на шум в развалку, приблизился к машине. После традиционных пожатий и вопросы о поле, он оглядел забитую людьми машину и удивлённо хрюкнул. Какое поле? Секунду подумав, вспомнил. А, поле. Это в старом урухе. Старик видит, что машина не уезжает, в бешенстве двинулся на улицу, прихватив по дороге вилы. Пёс уже бился лапами в ворота. Папаша сердится. Флегматично сказал Эльбрус, поглядывая на всех красными глазами: "Старый урук, мышеловка, я туда не поеду, дальше дороги нету". "Но ну, она же хорошая", рамсы перекрывает, и он топором отогнал выскочившего пса. "Ты знаешь, где этот урук?" быстро спросил Анзор у Байрама. «Как не знать!» — обиделся тот. «Последнее село в Кабарде! Эй, Эльбрус, откуда там съезжать к полю? Я забыл!» Эльбрус уже шел навстречу старику, но успел крикнуть. «Где почта? Налево и вперед до упора через дорогу!» «Вон мамаша из дома вышла с ружьем! Ну все! Поехала тю-тю на Воркутю!» — крикнул Байрам, и появилась старуха в шароварах и цветастых юбках с повязанной головой и дробовиком в руке. «Дёргай!» — Гуга сорвался с места. Они выбрались на главное шоссе и помчались к старому уруху. Один раз Байрам попросил остановиться около Сельмага. Взял деньги и принёс газеты, лимонад, три буханки хлеба и батон колбасы. «Газеты зачем?» — удивился про себя Ладо. «Кто их читать будет?» «А деколона нет!» — посетовал Байрам. «Чем срок мацку сдирать будем?» «Я взял. Ты бы хоть очки и снял, браток!» — посоветовал ему Анзор. и без очков страшные, как из карцера. А почему не ешь ничего? Когда мы с тобой в буре сидели, ты и то лучше выглядел». «Так это когда было? Эх, Нижний Тагил, каленая сковородка», ответил Байрам. «Каждый божий день зоны покойника несли, а то и двух. Ты тогда тоже помоложе был, Зема». «Естественно, меня печень съела», угрюмо признал Санзор. «Доширялся до цирроза». Теперь вот приходится о траву курить. Я же её и не курил раньше, помнишь? Только кололся. Сейчас не ширяешься. Нет, какой там. Таблетками иногда балуюсь и всё. Глоткавина нельзя выпить. Лишь вот это, он подбородком указал на потухшую в руке папиросу. С того момента, как он взял у Байрама кусок маценки, в его руке постоянно торчала недокуренная мастырка, которую он в конце концов запасливо прятал в один из многочисленных карманов. Я тоже себе печень, ханку загубил. Ханкой, печень, колёсами желудок. Теперь вот от травы лёгкие добиваю, невесело ответил Байрам. И все вздохнули. Было о чём подумать. Ладо сидел вжатый в угол машины, потное тело грекой Байрама, пытался сосредоточиться на разговоре, но ум утвертел его. Близость волшебных полей, гигантские мостырки, которые беспрерывно закалачивались ветками, стали придавать самым обычным вещам и словам особый смысл. Словно сквозь сон услышал, как один из ветьков крикнул: "Эй, гляньте, косилка с канаплей едет!" И вместе со всеми посмотрел в окно на медленно тарахтящую по шоссе очень странную косилку, похожую на большого железного кузнечика с суставчитыми ногами. "А вон шакосилка, под навесом стоит", крикнул второй ветёк. "А это не косилка?" «Это прицеп от косилки», — уточнил всезнающий Байрам. «А под навесом сторож сидит, караулит. На косилке полно дури. Ночью можно будет к сторожу подвалить, побазарить. Глядишь, дастся скрести пыльцу с зубьев за четвертак». «Ях же даст, Вин!» — усомнились Витьки. «Мене полтыночка не попросит!» «Вот ему полтинник, падле!» — выргался Байрам, показывая на свою ширинку. А Ладо вдруг против воли стал вычислять. «На каждую косилку по сторожу. Сидит сторож в шалаше и караулит косилку. Один сторож на одну косилку и шалаш. Один шалаш на сторожа и косилку. Одна косилка на всех. Косит в сторожа и шалашит косилку». Во рту пересохла, голова шла кругом. «Село кончается! Осторожнее!» — вернул всех на землю Байрам. «Если менты тормознут...» «Мы друг друга не знаем, вы нас просто подвозите и все. Мы на рыбалку, а вы куда, нам неизвестно. Имен не знаем, не успели знакомства свести, толь подсели». Долго тряслись по грунтовой дороге среди безлюдных кукурузных полей, изредка встречая мальчишек на велосипедах или горбатый заборожец, который переваливался в колее точно утка. «Где Анаша?» – беспокоился Анзор и как псу говорил Байраму. «Ищи, ищи!» «Там конопель должен быть, там, за кукурузой, никуда он не денется», — шептал Байрам, пристально вглядываясь вокруг. «Они, суки, так сеют. Сначала кукуруза, кукуруза, а посреди нее конопель». «Увидел!» — вдруг крикнул он. «Вон головки из-за початков выглядывают!» — все разом зашевелились. «Где?» «Правильно едем!» «Ментов не видно?» Здесь тачки соскочим, она пусть катит куда-нибудь, а через 2 часа вернётся. Если менты с вертолёта или парейду тачку увидят за секут. Запомни у место. Вот развилка, указал Байрам Гуги. Ты езжай назад, приткнись на шоссе на стоянке, где людно и спи. Если что, устал. К тёте в гости еду. Когда все вылезли из машины, Анзор тихо бросил Гуги через окно: «Не через два, а через четыре часа приезжай, понял?» «Он сказал, через два», — ответил Гуга. «Плевать на то, что он сказал. Много ли соберешь за два часа? Он ленивый. Делай, как я говорю». «Хорошо», — ответил Гуга и указал на сверток с хлебом и газетами. «Не забудьте. Вот одеколон». Анзор взял все и направился к остальным. Байрам учил. «Теперь забежим в кукурузу и вперед». Вон верхушке конопели, видите, нам туда. Не теряйтесь. А если потерял сустой, слушай, где шуршит, туда и иди, напоследок бросил он и по звериному пригнувшись, бросился в кукурузу. Байрам уверенно шёл между рядами кукурузы, ловко увёртываясь от твёрдых острых листьев и усатых початков. Остальные трусили за ним. Неожиданно кукуруза оборвалась. Впереди через опушку стояла стена странных растений, очень высоких, на тонких и гибких стеблях. В нос ударил сильный и стойкий запах сосновый, смолистый, тягучий. Местер Канапель, мы пришли в гости, отдал Байрам честь и присел на корточки. Другие последовали его примеру и вожделенно уставились вперёд. В поле не разговаривать, не свистеть, на свист не отзываться. Бывает, менты ходят, посвистывают, а фройрок и выманивается, если не дай лаг, шумок, присесть, заткнуться и ждать. На крайняк в кукурузу прыгать. Ничего не знаю, кукурузу ворую. Вона ж не зрела, заметил один из ведьков, шмыгая носом. А скоту на корм, парировал Байрам. Ну, готовы? Тогда вперёд. Перебежкой Миновав опушку, все ворвались в поле и тут же принялись крутить, вертеть в ладонях головки растений, пригибая их. Шуршание и шорохи. Ладо попал на поле впервые, а потом муиску соприглядывался, как работает один из вечков, и старался копировать его движения. Но головки растений выскальзывали из ладоней, били по лицу, осыпали трухой. Ладо часто поглядывал на руки, но на них ничего не было видно. Витек, заметив это, посоветовал с некоторым превосходством. — Не надо на руки смотреть. Потом за раз побачишь. Поки паши, яко раб. У него руки двигались, как заведенные. Находили самые большие головки, пригибали их, терли до упора. Ладо обозлился и начал тереть еще яростнее, прямо-таки набрасываясь на коноплю. Но от этого работать стало труднее. Гибкие, как холосты, стебли свистели перед лицом. стигали по глазам, щекам, плечам. Он шарахался от одного растения к другому, хватаясь за головки, но гибкие ветви, словно огромными костлявыми руками, цеплялись за локти, держали, не пускали. Вовсю хлистали громадными увесистыми головками по лбу. Какое хваткое растение, поймает не выпустит, думал Ладо, понимая, почему это растение подходит для крепких, прочных тканей. Эй, кто там? Тише! Откуда ты прикрикнул, Байрам, и Ладо притих, утирая пот и опять поглядывая на ладони, которые теперь чуть-чуть потемнели посередине. От непривычки он вспотел. Руки устали, ноги подкашивались, а в нос, глаза и рот лезла летающая кругом конопляная пыль. Растения окружали со всех сторон очень плотно, не давая свободно передвигаться. Приходилось по минутно, с треском и шумом выпутываться из них до тех пор, пока откуда-то не рявкнул разъярённый Байрам: Во вас что? Чердак снесло. Минтов хотите накликать? Запишите. И ладозь замер, как провинившийся школьник, разглядывая проклятые растения и принюхиваясь к ровному крепкому запаху. Прошло с полчаса. Потихоньку он втянулся в работу. Пот лил с него, семена и труха осыпающиеся с высоких растений попадали за шиворот, в глаза, в рот. Ему казалось, что лучшая пыльца впереди. И ладо додвигался всё глубже, остекленевшими глазами выискивая головки побольше, облизывая высохшие горькие от пыльцы губы и доходя до остервенения. Наконец он окончательно выдохся и присел на землю. Открыл гудевшие ладони, покрытые тонким вязким слоем, таким плотным, что пальцы сгибались с трудом. На чёрном, остро пахнущем гашише чётко повторялись линии ладоней. Ладо осторожно кончиками пальцев полез за сигаретой. Вот, оказывается, каким трудом дается эта мацанка. Такую не купить. Самому потеть надо. Снизу с земли конопля казалась очень высокой. Несмотря на солнце, под ее сводами было сумрачно и прохладно. Все кругом струилось зеленым светом. От темного в зарослях до светлого на верхушках. Это был настоящий зачарованный лес, пропитанный таким тугим запахом, что, казалось, солнечные лучи с трудом проникают сюда. И всюду, на головках, куда падали солнечные зайчики, был явственно виден серебристый налет пыльцы, похожий на молодой иней. Казалось, что и стебли, и пятипалые листья, и зеленые нити головок — все в легкой изморозе. Как эта белейшая серебристая изморозь, попадая на ладони и скатываясь, вдруг превращается в истине черный пластилин. Услышав, как незримый байрам созывает остальных, ладо побрел назов. Все расселись круг и стали показывать друг другу руки. У аборигенов они покрыты таким толстым слоем, что стали похожи на чёрные клешни. Анзур с ворчанием оглядывая свои опухшие руки, притворно ругался сквозь зубы: "Мало сделали". Покаш осмотрел Байрам руки Ладо. "Да, у тебя не густой зёма, и тут видишь белые пятна. Ты, наверное, неправильно трёшь". «Белых пятен не должно быть, все должно быть черным, все! Тереть надо не сильно, но плотно, как бабу мацеешь!» «А выны мужские головка и маце!» — сказал вдруг один из Витьков. Ладо уставился на него. «Какие еще мужские головки?» Байрам рассмеялся. «Не кипятись, Зема! Есть мужчинские растения, есть бабские, бабские кайф дают!» А мущинские нет. Вот те длинные, на хер похожие, видишь? Вот это мущинские, их трогать не надо, они без кайфа. А вот эти, вроде сисик, он указал на круглые головки. Это бабские. Вот их мацы и мацы, пока не упадёшь, стрелой пронждённый. Почему же ты раньше не сказал? Разозлился Ладо, представив себе, сколько лишней работы ему пришлось сделать. Ты не спросил, хотя видел, что они разные, настойчиво сказал Байрам. Анзур усмехнулся, шипнул: "Просто тебе Кристины устроили. Это их шутка такая, козлиная". Ладо выбранился сквозь зубы. Витьки почувствовал, что Ладо обижен, стали давать ему ценные советы. Ты не шугайся пока напли. Выбери место, встань и обмацуй всё подряд. «Поки одну головку делаешь, глазами другую ши». «И иди прямо по ряду. Конопель он, видишь, рядами посажен. Нашел ряд, и чеши по нему», — добавил Байрам, расстилая газету и начиная счищать на нее мацанку. Сцеплял ладони и с силой тер их друг от друга. На газету сыпались катышки. Потом он собрал все катышки вместе, слепил из них шар величиной с орех. Другие последовали его примеру, разобрали газеты. Маценко с треском и стуком посыпалась на бумагу. Ещё полчаса и домой, мечтательно сказал Байрам, укладываясь на землю. Машина придёт в 7, обронил Анзор. Как в 7? удивился Байрам. Я ведь сказал ему через 2 часа. Не управится, ответил Анзор. Он должен залить бензин и глушитель поправить. Байрам скорчил недовольную рожу. «Я не могу столько пахать. Устал. Все, приехала тю-тю, свокрутью». «Ладно, я к тебе раз в год приезжаю. Можешь и поработать для кентов». Примирительно, хотя и не бессердитых обертонов, сказал Анзор. «Не в кайф пахать. Я и в тюрьмах-зонах не работал». «При чем тут зоны? Я не прокурор. Думай, что базаришь». чуть повысил голос Анзор. По-другому маценку не взять. Почему не взять? Вот Тимоха Цыган спичечный коробок мацке застольник толкает. Отозвался Байрам. Анзор неприязненно уставился на него. У Тимохи тоже заберём. С какого рожна ты вдруг барык поминать стал, а? Земеля. Байрам замолчал. Все выругали Тимоху Цыгана и вообще всех барык на свете. причём аборигены так усердно костерили барыг, что ладо и гуга переглянулись, отметив это усердие, хотя что такое барыга было не совсем ясно. Это крестьяне, что гнут спину на полях, или оптовики-перекупщики, или розничные торговцы-фасовщики по чекам и пакетам. Никто в этой цепочке не признается, что он барыга, и кивает на других. Постепенно от выкуренных сам на сам огромных папирос всех разморила Арты и глотки пересохли, говорить не хотелось, тут пригодился лимонад. Солнце стало садиться, в плотном синем небе застыли молочные облака. Все обмякли в жарком воздухе. Откуда-то издалека уже давно слышалось трекотание комбайна. Пора, пора, минут через 10 стал всех торошить Анзор, шипнув Байраму. Не хочешь не работай, но ведь кого заставь? Стали подниматься с горячей земли Ленивые от природы, по-крестьянски ненавидившие труд ведьки, были похожи на бешеных собак, которых гонят в воду. Пожли глубже, здесь уже всё обмацано, сказал Байрам. Двинулись по рядам, стали работать. Ладо помнил все советы. Теперь дело пошло намного лучше, хотя руки красные с непривычки, натёрты и до резе жгло огнём. Он работал как заведённый, находил точку опоры, пригибал головку вниз и методично тёр её до холодка, глазами подыскивал новую. Обмацанные головки мёртво обвисали на стеблях, и это почему-то беспокоило Ладо. Стрёкот комбайна раздавался всё ближе. Ладо в панике вытягивал шею, но ничего не видел. Сам себе он казался невидимым ото всюду, хотя его плотно закрывала стена растений, в которых чувствовалось какое-то явное женское начало. И дело не только в том, что головки формой и упругостью и размерами разительно напоминали женскую грудь. Было в их силуэтах что-то о царственной стати гордых горянок. Временами растения стали как бы одушевляться. И тогда Ладо вдруг начинал бережно раздвигать стебли, стараясь не сломать ни веточки. Пытался так крутить головки, чтобы не делать им больно. Он даже ловил себя на том, что мысленно нежно обращается к ним. Ну иди же сюда. Иди, не бойся, не прячься, не вырывайся. Я не сделаю тебе больно. Неожиданно солнце зашло за облака, и поле быстро и явственно померкло, приобрело тёмно-зелёный и пепельный оттенок. Ладо остановился. Спину ломило, руки онемели. С трудом закурив, он в задумчивости начал притягивать к себе одну головку к другой, всматриваться в них. В венчиках торчались твёрдые, упругие нити. Образуя затейливые узоры. Под солнцем они были как кружево, теперь стали похожи на морщинистых старух. Вдруг волна ужаса накатила на него. А если в каждом растении обретается чья-то душа? Он сел в оцепенении на землю, не в силах совладать с собой. Поле вызывало беспокойство. Захотелось поскорее вырваться отсюда, бежать. Ладо попытался внушить себе, что это просто паника, которая накатывает, когда переберёшь на ши, но волнение не проходило. Внезапно в просветах мелькнуло что-то яркое, блестящее, он выглянул, на поляне как-то странно, по-собачьей сидел теленок и внимательно смотрел на него. Он испугался. «Откуда тут теленок?» Махнул на него рукой, шикнул, теленок повел головой. «А это вовсе не теленок, а огромная, худая и бурая, словно живьем копченая свинья, которая приветливо кивает ему, перекатывая в пасти розовую редиску». Ладо кинулся назад в коноплю, но зацепился и рухнул на острые упругие стебли. Закрыв глаза, полежал несколько минут. Затем, взяв себя в руки, поднялся, выглянул на полянку. Никого. Он приблизился к тому месту, где только что сидело непонятное существо. Трава была явно примята. Он поспешил прочь от проклятой поляны и вскоре встретил близнецов. Их мирный вид так обрадовал Ладо, что он чуть не расцеловал их от умиления. — Как дела? «Братва!» — спросил он. Витьки что-то ответили, и в этот момент издали раздались очереди вертолетного винта. «Сыдай!» — в панике скомандовал один из братьев. Все трое поспешно опустились на землю. Увидев, как близнецы сдвигают над собой шалашики из конопли, Ладо стал делать то же самое. Руки в черном налете плохо слушались, он боялся сбить драгоценный навар и Боялся, что вертолетчик увидит их, боялся милиции, собак и фыркающего совсем близко комбайна. Вспомнилось поучение Байрама «Если ты видишь вертолет, и он тебя видит», и инстинктивно старался не смотреть в небо. Вертолет прошел стороной. Они еще долго сидели, скованные страхом, притаившись и прислушиваясь. Вскоре появился Анзор, за ним Байрам. Стали обмениваться фразами, стирать с рук душистую мацинку, вертеть из нее шары. Байрам скатал свою добычу в колбаску, разорвал её на две части и демонстративно отдал половину Анзору. Ведьки поступили так же. Байрам подумал, оторвал ещё кусочек от своей доли и передал его Анзору со словами: "Это для водилы". Ведьки повторили всё за ним. Потом разорвали буханки и принялись уписывать хлеб с колбасой. Времени до машины оставалось с полчаса. Стали одни колонном вытирать ладони, но это мало помогало. Только стали вонять, как в парикмахерской. А Байрам досадливо сетовал, что нет бензина, чтобы снять остатки с рук. Повяжут, железо оденут, и все. Факт на лапах, куда денешься? Начали собираться. Проверять карманы, стряхивать с одеждой семена и труху, которые были усыпаны с головы до ног. Анзор, щуря уставшие глаза, в полголоса пробормотал, обращаясь к Гуге. То, что у Витьков осталось, тоже надо будет как-нибудь забрать. На шмотки сменять, водки им купить, а потом и к Тимохе, цыгану, зайти. Наконец, захватив пустые бутылки из-под лимонада, все двинулись за байрамом, который опытной рукой прокладывал путь. Пригнувшись, ворвались в кукурузу. Ее стебли после тонкой и гибкой конопли показались чересчур толстыми и грубыми, как из общества юных дев вдруг попасть в круг перезрелых баб. В кукурузе вздохнули свободнее и стали пробираться к развилке, где уже смутно виднелся силуэт машины